Рано-рано поутру, задолго до того, когда положено просыпаться нормальным людям, ко мне явились оба моих официальных друга. Смущённый Головастик и мрачный Яган. «Вот, принимай! Удрать хотел. Аж на Нижнем Крутопути поймали. Это подумать только. Добрый друг и пустился в бега. Дожили!» Честно говоря, я понимал головастика. Не знаю, как кому, но мне лучше спалось в шалашах бродяг, чем в хоромах ставки. — И только по этой причине ты прервал мой сон? — спросил я, изображая царственное негодование. — Не только. Оба мы с тобой наделали немало ошибок. Самомнение оказалось выше рассудка. Каждый слушал только себя. И оставался глух к доводам другого. Пора забыть о распрях. Последний раз предлагаю тебе дружбу. Ты мне друг по закону. Пока ты не прекратишь самовольничать, Пока не станешь слушать мои советы, Тебя будут преследовать неудачи. Только с моей помощью ты отвратишь Все нависшие над вершенью беды. Победишь отступников, Умиротворишь болотников, предотвратишь мор, накормишь голодных и успокоишь недовольных. «А что ты хочешь за свою помощь взамен?» «Взамен», — Яган усмехнулся, — «совсем немного. Ты объявишь меня пожизненным лучшим другом. Кроме того, это звание сможет унаследовать только назначенный мной человек». Ну и еще некоторые мелочи, о которых поговорим попозже. А если я откажусь от твоей помощи? Последствия не заставят себя долго ждать. Но я не хочу заранее раскрывать свои планы. Это ты приказал убить шатуна? Да. Голос Ягана не дрогнул. Почему хотелось бы знать? «Ты обязательно приблизил бы его к себе. Представляешь, болотник среди друзей на престоле. Это отвратило бы от тебя служивых. Я думал только об интересах государства». «Ты подстроил так, чтобы он убил меня». «А вот это ложь». «Ну хорошо. Я согласен выслушать твои советы. Посмотрим, приемлем ли они». Как можно быстрее собери новую армию. Обрати в служивых всех кормильцев, способных держать оружие. Все равно большинство из них не переживет сухатья. Во главе армии поставь всех военачальников, на которых я укажу. Свали все ветвяки на порубежье. Оставь только несколько. На них мы и сразимся с отступниками. Пошли к врагам шпионов. Пусть сеют слухи о появлении на вершине, нового Тимофея. Если надо, сам выйди на поле боя. Твой вид и голос смутят противника. Побежденным будь беспощаден. Забери все их припасы. Поголовно уничтожай мужчин, плоть до грудных младенцев. Сожги подложные письмена. После этого займись своим народом. Дай новые законы, прежние устарели. Введи смертную казнь за любое ослушание. Искорени всех праздношатающихся. Установи круговую поруку. Пусть вся деревня отвечает головой за дезертира или бродягу. Чтобы впредь не допустить голодных бунтов, наладь строгий учет урожая. Едаков на время сухотья должно оставаться ровно столько, сколько запасено еды. От лишних ртов избавляйся следующим образом. Мужиков посылай в изыбье, баб и детей на пораженные мором занебники. Заботься о войске, запасай оружие. Когда соберешь достаточно сил, напади на болотников. Пока не изведёшь их, не будет нам покоя. Но всех не уничтожай. Кузнецов и стеклодувов можно пощадить. Без устали искореняй измену и крамолу. Учреди еще две или три тайные стражи. Пусть следят за народом и друг за другом. Каждое неосторожно сказанное слово должно доходить до тебя. Исполнишь все это, в покое и благоденствии доживешь до старости. Да, он прямо Соломон, подумал я. Государственная голова. Зря я его дураком считал. Не оскудел и вершень талантами. Дело лишь том, что таких доморощенных законодателей и близко нельзя подпускать к власти. Правитель из него выйдет такой же, как из волка овечий пастух. Правильно говорил Тимофей. Никого не приближай к себе, особенно людей способных. А поднял – опусти. В изгнание, в прорву, куда угодно советы твои дельные прямо скажем похвала моя впрочем ничуть не обрадовал Ягана. плевать он на нее хотел надо бы поскорее их узаконить пусть пришлют кого-нибудь из приказных давно бы так честно сказать не ожидал я что ты так легко согласишься ну что братцы обратился я к чиновникам единым духом явившимся на мой зов «Есть у вас в памяти свободное место?» «Есть, владыка!» «Тогда внемлите!» «Войско немедленно отвезти от порубежья, всех старослужащих, подростков и увечных отпустить по домам, с так называемыми отступниками начать переговоры, вести их буду я сам, рубку ветвиков прекратить, всех колодников...» кроме убийц и насильников, помиловать. Запретить клеймение людей, все клеймы выбросить в прорву. Пусть любая деревня сама выбирает, сидеть ей на месте или перебираться с занебника на занебник. Каждый кормилец впредь оставлять себе столько еды, сколько нужно на прокорм его семьи. Все, что остается сверх этого, сдается в государственные закрома. Пусть за этим последит Яган, мой лучший друг. Если по его вине случится голод, ответит самым строгим образом. Стражу площади и стражу хоромов объединить и числом уменьшить наполовину. Всех соглядатаев приставить к делу. Пусть ремонтируют дороги или добывают целебные смолы. На сегодня все. «Повторите указ слово в слово, и можете удалиться». Пока они в разнобой барабанили текст, путаясь и запинаясь в неясных местах, Яган молча встал и вышел, ни с кем не попрощавшись. Спина его была прямая, да и голову он держал высоко. Побежденные так не уходят. «Головастик!» — позвал я. «Эй, головастик!» «Ну что тебе?» отозвался тот из своего угла. «Почему ты хотел убежать?» «Страшно мне!» «Ведь ты же раньше ничего не боялся. Вспомни, как ты высмеивал Ягана, как бился с разбойниками, как спасал мою жизнь». «То раньше было! Здесь я чужой!» «Властелин всегда должен быть чужим. Чужому и далекому всегда верит охотней, чем близкому и родному». Я сделаю тебя лучшим другом и наделю огромной властью. Если вдруг меня не станет, все здесь будет твоим. Но ради этого ты выполнишь одно мое поручение. Детали меня не интересуют, важен результат. И быстрота, конечно. Что это за поручение? Ты должен убить Ягана. Подумать можно? Нет. Нет. Если ты не согласишься сейчас же, я найду другого исполнителя. Власть над вершенью, за жизнь одного единственного подлеца, разве это не выгодный обмен? Ладно, я попробую. Не знаю, у кого было мутор на душе, у меня или у головастика. Неужели так мучаются все тираны, вынося первый своей жизни смертный приговор?